Глава 11. Граница Лицо Ларгаса мгновенно изменилось. Похоже, видеть нечто подобное ему еще не приходилось. Одновременно с аватаром огня активирую свою новую геройскую обилку «Океан Маны». Выбирал это умение долго, но пришел к выводу, что оно мне необходимо. После активации оно увеличивает количество моей маны в пять раз. Применять его можно раз в 5 часов, но время отката можно будет сократить по мере прокачки, так же как и степень увеличения маны. Взлетев на высоту 15 метров, я начал заливать окружающее пространство огнем. Отовсюду послышались крики, вражеские игроки, позабыв обо всем, разбегались в разные стороны От неожиданно образовавшегося филиала ада, в который я превратил центральную площадь города Агров Нужно срочно уничтожить артефакт, пока они не опомнились Я перенаправил огненные потоки на черную стелу, и под натиском стихии она начала плавиться Цифры, шкалы прочности артефакта начали стремительно уменьшаться. «Валите его!» — бестовался на безопасном расстоянии Ларгас, но его соклановцы практически не реагировали на слова лидера. Все пытались удалиться как можно дальше от нестерпимого жара. «Ну, а что вы хотели? Это вам не мирных НПС вырезать. Это война!» Агры опомнились секунд через двадцать, когда прочность артефакта опустилась до пятнадцати процентов. В меня ударили потоки стрел и заклинаний. Огненный доспех, подпитываемый изначальной стихией, наложенный мной в самом начале боя, с легкостью сдержал этот скудный удар, и завершить уничтожение Стеллы удалось без ощутимых потерь в шкале жизни. Мне сыграл на руку тот факт, что Ларгос по своей натуре очень самоуверен, и основная масса вражеских игроков в данный момент распределена по крепостной стене. Они попросту не успели прибыть к месту внезапно развернувшегося боя. Иконка системных сообщений замигала. «Ага, значит, за уничтожение артефакта мне досталась очередная плюшка. Потом посмотрю». У меня есть еще около 20 секунд в форме аватара. Нужно использовать это время с максимальной пользой. Я полетел в сторону ближайших ворот. Подобно дракону, заливая окружающее пространство потоками огня. Наверное, для стороннего наблюдателя я напоминаю боевой истребитель или вертолет, обрабатывающий территорию врага жидким напалмом. Дома Агров вспыхивали как спички. Температура моих заклинаний, подпитанная яростью, была запредельной. В один момент я так увлекся, что чуть не упустил момент, когда шкала маны вплотную приблизилась к нулю. Чертыхнувшись про себя, я устремился к земле. Времени, чтобы выбраться за стены и присоединиться к общему рейду, не хватило. Придется прорываться. «Вы далеко?» — отправил сообщение брату. «Передовые отряды уже видят город. Что ты там устроил?» Я так сильно соскучился по Ларгасу, что устроил агром жаркий прием. Артефакт уничтожен. Штурм по плану Бета. Северная ворота. «Принял. Будем готовы». Последние секунды потратил на очистку участка приземления. Мне нужно несколько минут для реализации плана. Как только аватар отключился, я выпил флакон маны, вызвал огонька и стихийный помощник без лишних слов начал восполнять запас магической энергии. А у меня другая задача. До северных ворот города осталось как раз метров сто. Отлично! Я начал каст. Сейчас самое главное не ошибиться. Агры опомнились довольно быстро. Когда они поняли, что действие опасного заклинания прекратилось, то ринулись на меня со всех сторон. Вот одна стрела ударила во все еще державшийся огненный доспех. Вот с неба упал огромный каменный булыжник, отрекошетивший от моей магической защиты. Еще немного, осталось всего несколько движений, и узор плетения будет закончен. Ногу пронзает дикая боль. Копье холода вонзилось в коленный сгиб сзади. Знают, куда бить, в самое уязвимое место. Нога подогнулась, но было уже поздно. Каст. На северное ворота и большой участок прилегающей территории обрушился плазменный дождь. Мощь заклинания четвертого ранга должна изрядно потрепать прочность оборонительных сооружений врага. И сводному рейду Альянса будет намного проще пробиться внутрь укрепления Атака плазменным дождем является сигналом к общему наступлению В этот миг сотни игроков обрушивают на северные ворота всю мощь Альянса Для этого сосредоточенного удара мы собрали в одном месте практически всех магов и лучников На меня со всех сторон навалились агры Кольцо огня немного поумерило их пыл, и обожженные, кричащие от боли люди попадали на землю. Больше желающих вступить в ближний бой с магом огня не было, и меня захлестнул поток стрел и магии. Я успел отправить в ближайшие группы агров по фаерболу, но на большее меня не хватило. Надо мной образовалось грозовое облако, и с неба начали падать острейшие ледяные лезвия. Темнота. Внимание. Вы умерли. Вы не можете воскреснуть до окончания сражения. Желаете переместиться в личную комнату? Да, прохрипел я. Оказавшись в лка, без сил упал на кровать. И меня передернуло. Видение, как сосулька вонзается мне в глаз, до сих пор не отпускало. Надо взять на заметку не поднимать голову вверх когда с неба летит вражеская магия. Но я свое дело сделал. Агры не могут возрождаться в своем городе, а совокупного урона плазменного дождя и пяти сотен магов и лучников не выдержат ни одни ворота. Когда рейд ворвется в город, агры непременно дрогнут, и многие попытаются скрыться. В смелость и самоотверженность шайки Ларгоса верится слабо. Так что в успехе штурма я практически не сомневался. А пока можно изучить системное сообщение. Внимание, вы уничтожили артефакт враждебной фракции. Репутация Альфа плюс пятьдесят. Текущая репутация 1551. тысяча пятьсот пятьдесят один. Я, конечно, рассчитывал на больше, но может после нашей победы плюшки будут побольше? Мои предположения подтвердились уже через три часа, когда система позволила мне вернуться в игру. Внимание. Альянс ССР выиграл войну с кланом Агрессор. Клан Агрессор расформирован. Для рядовых членов побежденного клана вводится запрет на вступление в любые сообщества сроком на один год. Для офицеров на три года. Для лидера пожизненно. все имущество побежденного клана переходит к победителям. награда каждому участнику альянса плюс один уровень клана плюс 2000 клановых очков тотем альянса дополнительная награда за уничтожение пособников некромантов каждому игроку альянса плюс 200 репутации альфа плюс 300 репутации с королевством мемория 10 золотых – заклинание или навык второго уровня согласно классу. Вот такое сообщение я получил, как только вернулся в игру. А затем пришло следующее. Внимание! Ваша репутация с королевством «Мемория» достигла своего максимума. Вы получаете статус «Друг и защитник королевства». Вы получаете плюс 150 к репутации со всеми неигровыми персонажами королевства. Скидка во всех торговых лавках королевства минус 15%. Здорово. Теперь репутация со всеми НПС королевства прыгнула сразу до уважения. Это значительно облегчит общение. Но разбираться буду позже. Быстро добежал до стационарного телепорта и переместился в ближайший к месту боя город. Оттуда уже собственным порталом прыгнул сразу в центр захваченного города Агров. «О, Кир, быстро ты!» — встретил меня усталый брат. Бой вышел тяжелым. Ворота удалось проломить сходу, как и планировали, но прежде чем игроки ворвались внутрь, Агры успели активировать защитный купол. Заминка была связана с тем, что вход в центральный донжон располагался возле артефакта возрождения. По счастливому стечению обстоятельств в крепости города не оказалось ни одного офицера, способного активировать защиту. Все по приказу Ларгаса вышли наружу, чтобы окружить и уничтожить меня». А после того, как аватар огня залил всю площадь потоками магии, быстро пробраться внутрь не получилось. В общем, рейду Альянса пришлось пробивать трехмиллионный защитный барьер, прежде чем они получили возможность ворваться внутрь. Времени это заняло не очень много. Пять тысяч игроков выдавали колоссальный ежесекундный урон. Но агры сумели организовать очаги сопротивления, центром которых были магические башни, коих насчитывалось пять штук. Башни были похуже, чем наши, но все равно доставили массу неприятностей. Пробить защиту и уничтожить их оказалось непросто. В этом деле незаменимыми оказались маги Земли. Заклинание «Камнепад» наносило магическим сооружениям огромный урон. И это не мудрено. Выдержать удар огромного булыжника, падающего с двадцатиметровой высоты, очень непросто. Но чтобы от применения такого заклинания был толк, надо было сначала сбить магическую защиту. В этом лучше всего проявили себя маги воздуха. Брат с восторгом рассказывал, как воздушные лезвия в буквальном смысле кромсали защиту башен. А вот магия воды лучше всего показала себя против живой силы врага. Ледяная волна, заклинание третьего ранга, которое имелось у каждого мага воды Альянса, замораживала плотные группы агров, лишая их мобильности, а подоспевшие мили бойцы уничтожали обездвиженных врагов пачками. В какой-то момент враг побежал, и поймать удалось не всех. Но после захвата донжона и подчинения управляющего кристалла в нашем распоряжении оказался полный список игроков вражеского клана. От наказания не уйдет никто. Мы прогуливались по улицам захваченного города, на которых еще виднелись следы битвы. Магия уже начала очистку и восстановление обороноспособности. Ресурсы для этого уже перебрасывались порталами из хранилищ Альянса. Мы решили не сжигать город дотла, как планировали ранее. Смысла в этом нет. Лучше, наоборот, укрепить его и сделать хорошо защищенную базу Альянса. Совет проводили возле уничтоженного мной артефакта «Колодец душ». От него остался лишь оплавленный огрызок. Отличный получился рейд потирая руки, проговорил призрак. «Мне еще не приходилось участвовать в заварухе такого размаха». «Нужно нарабатывать опыт магических осад. Интуиция подсказывает мне, что в ближайшие месяцы их у нас будет предостаточно», — ответил я приятелю. «Мрачноватый прогноз, но, скорее всего, ты прав», — согласился мистик. «Нужно ускоряться с зачисткой разломов на территории свободных земель». «Да, вы сделали запись начала штурма?» «Конечно, Кир. Ты же выдал нам свиток с заклинанием «Взгляд зверя». «Кстати, насчет этого. Ты можешь снабдить нас такими свитками?» «В принципе, да. Нужно только найти время для начертания. А зачем?» «Понимаешь, у одного нашего мага есть пэт — острокрыл. Это магическая птица, очень напоминающая орла». Мы решили опробовать это заклинание на нем и получили очень впечатляющие результаты. Качество картинки просто превосходное, но самое главное, если использовать ПЭТа в качестве цели для заклинания, то можно делать запись видео. Мы уже смонтировали ролик штурма, записанный с высоты птичьего полета. Там есть и твое файр-шоу. В плане разведки такая связка будет идеальна. «Отлично. Отправьте нашего представителя к кланам, удерживающим разломы в свободных землях. Надеюсь, они поймут наш намек и предоставят возможность добыть тотем. Мы же не собираемся отбирать его навсегда. Пусть делегаты делают упор именно на это. Сделаем. По поводу лута, продолжал я, предлагаю вырученные деньги сложить в кассу Альянса». «Трат предстоит много. Город надо серьезно укрепить. Расположен он грамотно, и здесь можно долго держать оборону». По этому поводу возражений не последовало. «Вы продолжайте, а мне надо пробить дорогу к разлому, захваченному армией тьмы». Я попрощался со всеми, забрал Виату, Смоука и хотел было телепортироваться в Краффорд, но меня остановил Тор. «Босс, на этот раз я не позволю тебя лишить меня самого интересного. Я с вами. Да мы просто разведаем дорогу и вернемся порталом. Ничего не хочу слышать. Каждый раз, когда ты уходишь в рейд, мне приходится выслушивать восторженные комментарии от твоих спутников. Я с тобой». Спорить было бесполезно, поэтому я согласился. Наш путь лежит в Либеро. «Мне так и не удалось побывать в сердце свободных земель, хотя изначально я планировал встретиться со своими друзьями именно там. Пришла пора исправить это. Телепортироваться в другое государство можно только из столицы. Ну или как получилось у нас с гномами. По личной договоренности на самом высоком уровне. Так что пришлось сделать пересадку в Крафорте». Мы прошли в отдельно стоящее здание, где и располагался небольшой стационарный телепорт. Смоук сказал, что существует и грузовой портал между столицами, но нам хватит и обычного. Сразу после перемещения в уши ударил многоголосый крик, а чат локации заполнился сотнями сообщений. «Ищу пати для кача на злобоглазах. Нужны хил и танк». Зелья. Покупаем зелья по лучшей цене. Ремонт брони. Сделаю быстро и недорого. Зачарование. Макс со стажем и хорошо прокачанной профой. Меняю меч на 20 уровень с уроном 30 на аналогичный по параметрам лук. Еда с бонусами к статам от подмастерья кулинарии. Длительность бафов от 60 минут. Ингры. «Свежие ингры! Еще час назад бегали!» «Ювелирка! Самые качественные вещи в Либеро!» И таких сообщений и криков великое множество. Я даже недоверчиво покачал головой. Такого количества игроков мне еще видеть не приходилось. В Крафорте я в основном гулял по верхнему городу, а туда пускают не всех». Живое море людей и представителей других рас бурлило. Все куда-то двигались, что-то делали, заключались сделки и кричали, кричали, кричали. В какой-то момент у меня начала болеть голова. Мы протискивались сквозь толпу. Местные порталы располагались на соседней площади, так что пришлось потолкаться. «Этот центральный рынок», — пояснил Смоук, который уже бывал здесь. «Следите за своим инвентарем. Игроки любят прокачивать тут воровство. Нужно заметить факт кражи, иначе статус преступника не появится. Тор, иди первым, будешь нашим ледоколом. Нам туда!» Смоук указал направление движения и пропустил массивную фигуру молотобойца вперед. За прошедшее время Тор изрядно вложился в силу и телосложение. Его плечи стали еще шире, и своей фигурой он начал напоминать молодого медведя. Он и в жизни парень не маленький, а уж в игре так вообще. Все же прокачка определенных характеристик существенно отражается на внешнем виде персонажа. На его фоне мы со Смоуком и уж тем более Виата смотримся практически детьми. Когда добрались до переулка, стало намного проще. Народу стало значительно меньше, и я, наконец, смог более или менее нормально осмотреться. Архитектура Либера была довольно простой. Может, в более дорогих кварталах дело обстоит по-другому, но то, что я вижу, выглядит скромно. Желтые, невысокие, этажа в три здания располагались довольно плотно друг к другу. Между ними тянулись узкие извилистые улицы, создавая своим переплетением сложный лабиринт, заблудиться в котором можно, даже имея с собой карту. Кое-где попадались обветшалые вывески с потрескавшейся краской. В общем, типичный арабский город в моем понимании. По пути я увидел представителей практически всех народов, населяющих мир Лайди. Эльфы, гномы, змеевики, гоблины, кентавры. Видел даже орка, раздвигающего толпу своим мощным торсом и постоянно хватающегося за свой топор. Встречалось мне и множество прирученных магических животных. Звери жалостливо скребли лапами по экипировке проходящих и просили еду, указывая умными и хитрыми глазами настоящую рядом миску. От обилия звуков и запахов начала кружиться голова, и мне захотелось поскорее убраться из этого города. К счастью, за очередным поворотом обнаружилась небольшая портальная площадь, которую охраняли стражники города во главе с магом. Мы внесли необходимую плату и к огромному моему облегчению покинули столицу свободных земель. «Краткого знакомства с этим городом мне вполне достаточно, чтобы понять один простой факт. Возвращаться сюда у меня нет ни малейшего желания». Портал вывел нас к самой линии фронта, к ближайшему форту. Откуда-то издалека доносились звуки битвы. «Тут всегда так», — обратился к нам один из стражников, увидев насторожившийся отряд. «Бои практически не стихают». Мутировавшее зверье лезет практически без перерывов. Еле успеваем уничтожать. Иногда среди них маскируется одна проклятая тварь, реже несколько. Бессмертным все равно, умрут, воскреснут и снова в бой. Но вот если монстр доберется до одного из нас... Стражник не договорил, но смысл был понятен и так. «Спасибо за информацию», — сказал я и достал из инвентаря противоядие. «Держи, пусть у тебя будет на один шанс больше». Стражник удивленно уставился на склянку, а потом перевел взгляд на меня. До этого момента он смотрел вдаль и разговаривал с нами в полоборота. Стражник тут же опустился на одно колено и проговорил скороговоркой. «Спасибо, милорд. Простите». «Меня они предупредили, что к нам прибудет граф королевства Мемория. Я здесь с неофициальным визитом. Нужно провести разведку. Не надо особо афишировать наше присутствие». «Конечно, милорд. Я буду молчать. Удачной вам вылазки». «Спасибо, Генри. Она нам действительно понадобится». Больше не сказав ни слова, мы протиснулись в приоткрытые стражникам ворота и отправились на вражескую территорию. По мере нашего движения портилась погода. Трава из зеленой становилась мертвенно-серой и рассыпалась у нас под ногами. Создавалось впечатление, что из нее попросту вытянули всю жизненную силу. Небо еще несколько минут назад голубое заволокло тучами. Мы как будто перешагнули некую черту, за которой природа умерла и не осталось ничего живого. Перед глазами тут же всплыла картина пейзажа, увиденного нами с высоты горного массива наконечник копья, когда мы в первый раз двигались к долине смерти, которая раньше имела противоположное название. Тогда природа там выглядела точно так же. Мертвая земля и деревья — и жуткие монстры, захватившие некогда прекрасный край. Насколько же все изменилось за полтора года? Сейчас наша долина полна жизни. Нет, участки мертвых земель еще остались, но их с каждым днем становится все меньше. Джокер работает, не покладая рук, и твердо намерен к завершению квеста очистить ее полностью. Благо, особого дефицита в камнях душ уже нет. «Добытчиков этого редкого ресурса теперь хватает». «Ну что ж, пора проверить, как работает наша маскировка». «Босс, если она сработала на оркских шаманах, то уж от проклятой мелочи она нас точно убережет». Виата застонала. «Вот именно поэтому мы тебя никуда и не берем», прошипела девушка Тору в самое ухо. «Никто не будет каркать». Боец опустил голову. «Это его особенность делать неуместные предположения, которые очень часто оказываются правдой, изрядно меня веселило». С легкой руки Виаты его начал подкалывать по этому поводу весь клан, а потом и альянс. Тор — парень с юмором и никогда не обижался на дружеские подначки, но сейчас, похоже, расстроился. «А нет, я ошибся. Тор ржет». Его плечи в полном доспехе ходят ходуном, и поначалу этот спектакль можно было принять за плач, но уже через несколько секунд из-под шлема раздается смех. «Нашел время!» — стукнула его кулачком по доспехам Наташа, и болезненно поморщилась. «Что вы так расшумелись? Враги близко!» — раздался шепот Смоука. «Все разговоры в чате!» «Между прочим, дельное замечание!» Расслабились. А Смоук молодец. Я и не заметил, как он ушел в инвиз и отправился на разведку. Активированный свиток маскировки накрыл нас куполом магической завесы, которая полностью гасила все исходящие от нас звуки, и мы двинулись вслед за Смоуком. У разведчика появилось очень полезное умение. Его следы подсвечивались, и члены группы могли спокойно передвигаться по заранее проверенному безопасному маршруту. Мы двигались по замысловатой, петляющей траектории в среднем темпе. Смоуку приходилось огибать особенно большую группу врагов, чтобы минимизировать риск обнаружения. Если мобы тупо в нас врежутся, то не спасет никакая маскировка. Передвигаться по мертвому лесу было довольно жутковато. То и дело из кустов доносились подозрительные звуки, чавканье, шорохи, слышался странный потусторонний вой, сменяющийся жутким ревом. Я ощущал себя актером фильма ужасов, на которого вот-вот должно быть совершено нападение. Но ничего не происходило. Мы уверенно двигались по следу разведчика, все дальше углубляясь на вражескую территорию. К условной линии фронта мы подошли уже после заката. Это был самый опасный отрезок пути. Здесь располагаются основные силы врага. Мы остановились и начали осматривать цепочку костров, уходящую в две стороны. Обойти не получится, проклятые стоят сплошной стеной, и разглядеть край этого живого заслона невозможно. Не удивлюсь, если эта линия идет по всей протяженности границы. Если раньше нам попадались лишь практически безмозглые, порабощенные или мутировавшие животные, то сейчас предстоит противостоять разумным. И самое плохое, мы не знаем всех возможностей врага. «У них магические костры», — пришло сообщение от Смоука. «Пробраться незамеченным не получится. Меня выбьет из стелса». «Возвращайся. Есть идея». «Для реализации моего плана пришлось выдернуть к нам Соню». Она оперативно прибыла в свободные земли, переместилась к воротам форта, и я повесил туда портал. «Что там за безумная идея?» — поинтересовалась подруга. Ха, может и сработать», — прокомментировала она мою задумку. «Я пошла готовиться. Начинаем по команде». «Смоук, вперед!» — отдала команду Соня через десять минут. Разведчик пополз вперед, и когда достиг области охвата магического костра, его ожидаемо выбило из скрыта. Один из охранников его тут же обнаружил и незамедлительно поднял тревогу. Смоук сделал испуганное лицо и стремглав бросился на утек, не обращая внимания на летящие в него стрелы и заклинания. «Хорош боец», — думал я, когда наблюдал за действиями разведчика. В, казалось бы, паническом бегстве Смоука мой опытный глаз разглядел четкую систему действий. Вот он якобы споткнулся, пропуская над собой особенно мощное заклинание. Вот, перепрыгивая через корягу, поскользнулся и упал, а в это время в то место, где он должен был оказаться, ударило сразу несколько стрел. Без интуиции или даже предвидения здесь, скорее всего, не обошлось. Смоук благополучно скрылся в ночной темноте и юркнул под защиту нашей маскировки. В ту же секунду мы начали смещаться параллельно линии фронта. Нужно как можно быстрее оказаться подальше отсюда. На его поимку бросился отряд из десяти проклятых гоблинов во главе с Личем. Когда они пробежали метров триста, то наткнулись на подготовленный Соней сюрприз — иллюзию пехотной сотни с пятеркой магов в центре. Такое построение мы видели во время рейда по мертвым землям с армейскими частями. Проклятые врезались в боевую иллюзию, сотворенную Соней, и сходу вступили в неравный бой. А лич, бежавший последним, остановился и начал отступать. Его мертвая рука с зажатым посохом устремилась вверх, и он выпустил несколько заклинаний. Они осветили большой участок поля, и ему открылась пугающая картина. Тысячи людей в боевом порядке двигаются по направлению к линии фронта. За прошедшее время Соня очень сильно прокачала магию иллюзий. Пусть на поддержание настолько большой иллюзии у нее уходят все силы, и атаковать она уже не может, но этого нам и не надо. «Требуется просто отвлечь вражескую армию, чтобы они сконцентрировали все свое внимание на другом участке. Именно поэтому мы со всех ног бежим в противоположную сторону». Шорох мы навели знатный. По всему периметру зазвучали тревожные сигналы, и к участку предположительного прорыва со всех сторон начало стекаться подкрепление». Наш план сработал, концентрация сил на других участках значительно снизилась. В ранее плотном ряду проклятых появились промежутки. Именно в один из них мы и направились. Времени мало, очень скоро враг поймет, что его обманули, и начнет активно патрулировать местность. Усовершенствованная мной иллюзия должна справиться». Единственный, кто смог ее почувствовать, это дух, заключенный в магическом тотеме орков. А кроме костров я не смог обнаружить никакой другой магии. Специально, тщательно все проверил магическим зрением. Затаив дыхание, мы переступили границу освещенной костром зоны и дружно выдохнули. Ничего не произошло. Аккуратно прокравшись практически вплотную к двум охранникам границы, мы более уверенно пошли дальше. Самая трудная часть рейда позади. Форсирование линии фронта прошло успешно. Осталось только добраться до разлома, и можно отправляться спать. Ну и напряженный же выдался день. «Не так уж и сложно, босс», — высказал свое мнение Тор. И как только он это произнес, метрах в десяти над нами загорелась пара красных глаз. Через секунду еще одна, потом еще. И уже через мгновение все поле зрения было заполнено зловеще красными, двигающимися глазами. Что это за глаза, сейчас неважно. Они нас не видели, но явно почувствовали присутствие чужаков. Нужно скорее убираться отсюда как можно подальше. Но уйти нам не дали. Глаза начали объединяться в одно целое и через несколько десятков секунд сформировали один огромный глаз с демонически красным зрачком в центре. Из него во все стороны разошлась волна красного цвета и высветилось сообщение. «Внимание! Вы обнаружены! На вас установлена демоническая метка!» «Передающее ваше текущее местоположение. Длительность эффекта — один час». «Тор, ну когда же ты научишься молчать в рейде?» — обреченно пробубнила Виата.